Глава тридцать вторая. Песец. «Ави, ты что творишь?» — заорал Песец, проводив Лекса и Кролев портал пылающим взглядом. «Верни их немедленно!» Его люди наконец-то смогли успокоить коней и выстроились в две шеренги, ожидая следующего приказа. «Не могу», — развелая руками. «Еще до твоего прибытия, раб Лексиан и Дельвир, был официально подарен одной милой принцессе с далёкой планеты. Этот подарок от мений возврату не подлежит. А то, что ему камнем в лоб прилетело, это был всего лишь завершающий этап процедуры дарения. Я пыталась говорить бодро и убедительно, но при этом сердце словно стянуло железным обручем. Как только портал с лексом захлопнулся, возникло чувство, что душа наполнилась холодной пустотой, будто я лишилась чего-то жизненно важного. Успокаивали лишь мысли о том, что это временная мера, и скоро мы с моей истинной парой будем вместе. А сейчас он в моём мире, в безопасности, его не арестуют и не казнят. Но я не имею права возвратиться в участок ни с чем. Рендл смотрел на меня так, словно я продала его врагам за конфету. Твой дракон обвиняется в уничтожении чужой собственности от джоги сарая и обрушения забора. Ни исключено Что ещё и посох Маракеш призовёт к ответу за нападение на дороге, и его, и твоего крыконя. Лучше отдай их по-хорошему Ави. Не хочу, чтобы ты пострадала. Жаль тебя огорчать, Торнс, но дракон покинул нас безвозвратно. А насчёт крыконя я вообще не понимаю, зачем он с Алексом метнулся в портал. Искренне, пожалуй, я плечами. Позвольте мне объяснить, господин Торнс. Вышла вперёд Лия. Полагаю, у кроконя во рту была кровь дракона, поэтому его тоже закинуло в портал. И сейчас уже нет никакой возможности вернуть кого-либо из них обратно. Послу Маракешу можете объяснить, что он может не волноваться. Кроконь практически не жилец. Найдётся множество свидетелей плохого состояния его здоровья. Все видели, что это именно он сломал забор, находясь практически в агонии. У него даже глаза покраснели, полопались сосуды. Если уважаемый посол захочет подать в суд на полудохлого кролика, об этом будут слагать анекдоты. Над ним будут смеяться две страны. Люди в толпе поддержали эти слова громким гоготом. Рэндал задумчиво поджал губы, а Лея продолжила. Как умный человек, посол вряд ли на такое пойдет. А что касается дракона, то вы вернетесь в участок и доложите начальству, что взяли ситуацию под контроль. Установили все обстоятельства дела и убедились, что проблема разрешилась мирным путем. Тому господину, чей сарай пострадал от огня, будет выплачена компенсация из моих личных средств. Он не станет подавать на кого-либо в суд. А информация о том, что кто-то собирается поджечь мою аптеку, является ложной. Вот и все. «Дело раскрыто. Расходимся, господа!» Махнула я рукой и посмотрела на подругу с признательностью. Понимая, что больше он ничего не добьётся, Рендел подал знак своим людям, и те ускакали ровным строем. Я лично проконтролирую ваше согласие с пострадавшей стороной, строго изрёк писец, буравя обтекающим взглядом. Конечно, невозмутимо улыбнулась она. Вы закончили свои дела, обратился ко мне бывший жених. Тебя это уже не касается, вскинула я голову. Да брось, Ави. Морсион, я всегда заботился о тебе, ты же знаешь. И твоя ревность к Рекдиане ничего не изменит. Понимаю, ты злишься на меня, и тебе нужно время, чтобы успокоиться. Ты далеко от дома одна, без коня, без слуг, без дракона. Карета в щепки я ещё нырнул в портал. Как ты собираешься возвращаться в поместье? Хороший вопрос. Об этом я ещё даже не думала. Можешь взять мою лошадь Лика. обратилась ко мне Лия. Звёздочка смирная, она тебя не уронит. Я с благодарностью кивнула. Не стоит, я сам отвезу госпожу Сайн. За один день у неё перебор по неприятностям. Я должен убедиться, что она добралась до дома и на этот раз без приключений. Это не обсуждается, решительно заявил Писец. По тону было понятно, что он не отвяжется. Спасибо за всё. Обняла меня на прощание новая подруга. «И тебе, Лия!» — искренне ответила я. «Все будет хорошо. Давай сюда руку, я закину тебя в седло перед собой!» Потянулся ко мне Рэндалл. «Ни за что!» — отшатнулась я. «Поеду на лошади Лии, потом мой слуга вернет!» На сколах Рэндана заходили жалваки. Я не успела охнуть, как он умудрился меня подхватить, и все же усадил перед собой. Прекрати устраивать сцены, Ави. Я всего лишь доставлю тебя домой, а по дороге поговорим обо всём, заявил Торнс. Одной рукой удерживая конскую уздечку, второй он крепко прижал меня к себе. Кажется, проблему в лице этого типа придётся решать кардинально. Надо срочно придумать, как, иначе просто так он ото великий не отлипнет. Лепо махала мне рукой, и Рендел пришпорил коня.